Глава 50. Некоторое время не было ничего, даже самого времени. Я была в недвижении, вне мыслей, вне снов. Потом мир стал возвращаться. Отрывки мыслей проплывали в голове одинокими нотами незаконченной симфонии. Я пробиралась сквозь облака памяти в поисках себя, пока вдруг передо мной, словно воздушный шарик, не возникло лицо, и я вспомнила имя, Потом еще одно, и еще. Они кружились вокруг меня в тумане, как рассыпавшиеся карты. Фанни, Генри, Моз. Но где была она, моя темная сестра? Подруга моих снов, мой близнец, мой ближайший друг. С растущим ужасом искала я ее, озираясь и понимала, что впервые с тех пор, как мы встретились и стали путешествовать вместе, я одна. Одна и в темноте. Воспоминания обрушились на меня и я заплакала от страха. Мой голос странным эхом отражался от ледяных стен, и когда темная волна ужаса схлынула, я поняла, где нахожусь. Я попробовала шевельнуться, но тело было как камень, руки как застывшая глина. Пытаясь заставить негнущиеся члены двигаться, я обнаружила, что могу приподняться на локтях. Я мучительно шарила вокруг, зрачки расширились от безграничной темноты, Я лежала на какой-то полке, руки онемели, и я не понимала, из дерева она или камня, но нащупала край в нескольких дюймах слева. Что дальше, я не знала, предпочитая тихо лежать на месте, чем наткнуться на гнилые доски какого-нибудь древнего гроба. Сверху доносились ночные шорохи и тонкое завывание ветра. Мысль о том, что происходит снаружи, на миг ввергла меня в смятение, Я представила, что я глубоко под землей, а вокруг корни кедров. Завтра люди пойдут по заснеженной тропе к церкви. Дети в ярких пальто и шапочках, мечтающие прокатиться на санках с Хайгейтского холма, влюбленные рука об руку, ослепленные сиянием снега, харисты с фонарями и сборниками рождественских гимнов. А я все время буду под ними, ледяная глыба, окруженная мертвецами. Я вздрогнула и крик невольно вырвался из груди «Нет!». Моз придет. Я должна ждать, а он вернется и найдет меня. Осознав это, я испытала невероятное облегчение. На миг я так запуталась, что поверила, будто действительно умерла, навеки запертая под снегом и мрамором. И с теплой волной этого облегчения я вновь выскользнула из тела и поплыла к свету, туда, где меня уже ждала сестра».